Юлия Пульс, Мелина Боярова, Наследник с подвохом. Бесплатные промокоды от малознакомых авторов, как сыр в мышеловке. Активировать не успеешь, как окажешься в теле молодой графини с умирающим братом-близнецом на руках, долгами и подлыми родственниками на шее, норовящими наследство решить. Вот и придется отдуваться сразу за двоих. А тут еще убийцы в затылок дышит, и пронырливый маг-следователь проходу не дает. В тексте есть Попаданка в книгу, Решительная героиня, бытовые фэнтези, гендерная интрига, любовь и магия, приключения, интриги, тайны, разорившееся поместье, Жадная тетка, Рыжий и пронырливый маг, Отравленный брат-близнец. Х. Э. Глава первая. Сознание возвращалось урывками, выхватывая из реальности кусочки разговора на странном языке. Мысли путались и перемежались с галлюцинацией, декорацией которой служило небольшое предисловие к незнакомой книге. Только его и успела прочитать. Перед тем, как активировала промокод, в одночасье, потеряв родителей и горячо любимого брата, юная Кармен Хейден не видела иного выхода, как сброситься с самой высокой башни родового замка. «Лучше смерть, чем брак с противным бароном фон Дишлем или же монастырь, куда ее непременно сошлют внезапно объявившиеся родственники». Кармен, прощаясь, бросила последний взгляд на родные земли, как вдруг заметила одинокого всадника, спешащего в замок, и в ее сердце затеплилась надежда на чудо. «Малолетняя идиотка. Первое, что пришло тогда в голову. Вместо того, чтобы выпнуть прихлебателей и разогнать неугодных женихов, не придумала ничего лучше, как самоубийца. Ах, да. еще она надеялась, что приедет рыцарь на белом коне и решит все ее проблемы». Чего еще ожидать от низкопробной литературы? Ага, а сама от бесплатного промокода не отказалась. И напомнил внутренний голос, он же источник проблем, индикатор совести, искатель приключений, авантюрист и плохой советчик. Но что поделать, если уж уродилась такая? Привыкла доверять людям, и к своим тридцати с хвостиком еще не избавилась от розовых очков. Хотя, наверное, как раз сегодня эти очки разбились в дребезги. Я ведь и сама недалеко от малолетней графиньки ушла, когда с той же целью прикатила ночью на мост. Тошно так стало от предательства близких, что жить не хотелось. Пусть подавится галка квартиры родительской в центре и магазином, который на двоих открывали, и муженьком, что к этой стерве приметнулся. Сестра называется. Змеюка подголодная. «Господин Мак, вы уж наследника спасите, умоляю!» ворвался в сознание чей-то причитающий голос. «Зачем же силы на девчонку тратить? Если брат не выживет, лучше бы ей сразу и помереть. Сами понимаете, какая судьба уготована леди, разом потерявшей всех защитников». «А Коля придет в себя ваш наследник и спросит о сестре, что тогда скажете?» Недовольно пробурчал обладатель бархатного баритона. Вероятно, тот самый господин Мак, к которому обращался неизвестный. «Так, правду, и скажем, что все силы бросили на его спасение. Его сиятельство погорюет, конечно, но в итоге поймет, что другого выхода не было». Деловито отозвался первый. «Без наследника все пропадет-то? Стервятники мигами налетят, растащат состояние Хейденов, раздерут на части». «Твоя правда, Кайрис», — согласился Баритон. Колена леди тут же выдадут замуж за первого, кто посватается. Либо упекут в монастырь. Но тут ведь проблема какая». Крепко кто-то ополчился против Хейденов. Раз уж вся семья в одночасье слегла. Парня я, может, и вытяну, но ненадолго. Год протянет, от силы два, а там приберет его костлявая. Яд больно редкий и магический применили. Никогда не слышал о таком. Да и не возьмет ведь магов обычная трава. А тут явно на сильных одаренных, рассчитано. Граф с графини сразу представились. Я и сделать ничего не успел. А у леди Кармен... Того дара — мизер, а потому есть шанс, что выживет. Его сиятельство большие надежды подавал, оттого и зацепило сильнее. Вот это глюки! Никогда еще таких не испытывала. Графья какие-то, отравители, маги. Я что, Все же прыгнула с моста? Да вроде нет, не успела. Собиралась предсмертное послание на телефон записать, но по привычке прежде проверила входящие сообщения, а там промокод этот, и автора даже не запомнила. Только предисловие к роману прочитала и подумала, что мне бы проблема героини. Уж я бы живы порядок в графстве навела. «Ай! Изверги! Что творите-то?» Возмущенно застонала от навалившейся тяжести. На меня будто стотонная плита рухнула и расплющила под своим весом. «Леди! Леди Кармен!» Меня похлопали по щекам. А потом к лицу поднесли отвратительно пахнущую трепицу, от которой я чихнула так, что в голове зазвенело, после чего закашлялась и согнулась от прострелившей до кишок боли. Глаза дико слезились, и разглядеть что-либо было невозможно, только размытые пятна и смутно знакомый глюк, недавно предлагающий от меня избавиться. Или не от меня. Говорили же о какой-то леди Хейден, а не о Ольге Шамариной. Обо мне, то есть. «Леди...» «Да как же это? Неужто Единый пощадил вас? Ох, господин Мак, сделать что-нибудь!» Вновь запрочитал первый голос. Я замотала головой, стряхивая на вождение, и увидела перед собой худое вытянутое лицо мужчины с черной козлиной бородкой. «Вы кто вообще?» Ужаснулась нелепому писку, что вырвался изо рта. «Это точно не мой голос!» «Ох, дорогая, что же это?» «Никак память подводит?» Возникло передо мной второе мужское лицо преклонных лет. Седовласый смотрел на меня серыми глазами и водил пальцами у переносицы. «Графиня, что вы помните?» — спросил старик с моложавым голосом. А мне не составило труда ответить правдой маткой. «Роман этот паршивый, помню. Малолетку тупую и мост. Ну и сестру, поганую, вовек не забуду». Бородатый растерянно пожал плечами, а седовласый полез в какую-то потрепанную кожаную сумку и выудил из нее колбу с иглой. Схватил мою руку цепкими пальцами и вогнал острый кончик прямо в кожу. Ай! Запоздало вскрикнула, когда увидела алые капли. Перед тем, как он получил оплюху по своей тряхлявой щеке, успел таки собрать немного моей крови. Гад ползучий. Я согласие на сбор анализов не давала. А ну катись отсюда! Подскочилась до ужаса твердой кушетки, застеленной белой простыней, и заметалась по странной комнате. «Обезумела наша малышка! Как пить дать? Отравил я от разум ее светлый!» Запричитал долговязый в черном фраке, чем только больше меня разозлил. Кэрис, не выпускай ее, пока не вернусь. Нет времени. Я к Колину схожу. Молитесь за его здравие». Прошмыгнул к двери старик в балахоне, а я юркнула за ним. Не собиралась тут сидеть и гадать, что происходит. Мне домой вдруг сильно захотелось. «Не позволю, леди!» Грубо обхватил меня за талию этот жлоб, который карис. А потом вообще повалил на пол и придавил ковру своим весом. От возмущения у меня даже дыхание сперло. Начала отчаянно биться в конвульсиях, чтобы скинуть нахала, но он чем-то брызнул мне в лицо, запахло мятой и еще чем-то приторно-сладким. А потом я резко провалилась в темноту.